Глава 30. Четыре осколочных слева от тропы, четыре справа, как раз между аномалией, на растяжках. Капкан быстрыми движениями карандаша ставил крестики на карте медведя. Вот тут небольшой фугас, прямо в начале тропы. На всякий случай поставил, если что, можно отрезать тех, кто придет официальным путем с неофициальными целями. Карандаш сместился вглубь, обрамляющий торговую тропу растительности. Двенадцать поймонок выставил в наиболее удобных для огневых позиций местах. Сейчас отмечу. Боец отмечал мины, установленные там, где они станут неприятным сюрпризом для желающих организовать еще одну засаду на торговые караваны, если таковые и найдутся. На этот раз особ решил принять максимальные меры предосторожности. Теперь нельзя быть уверенным ни в чем. Не в том, что неизвестный противник не рискнет нападать два раза подряд, Не в том, что какая-нибудь из группировок, пострадавших в результате прошлой засады, не захочет выместить злобу на водяном, либо потребовать компенсации самым старым в мире способом. «Вот тут и тут пусто», – уточнил Медведь. «Аномалий там вроде нет». «Это для Байкала, Лёшки?» «Да», – он просил присмотреть пару запасных позиций вдобавок к тем, кто сам готовит, – подтвердил Капкан. «Теперь зелёная зона». Там проще, радиодетонаторы работают, поэтому я выставил две цепи. Первая вот здесь, смотри, он подчеркнул пунктиром полукруг. Это стандартные 200-граммовые тротиловые шашки, но я зарывал их поближе к студню, так что одновременный подрыв забрызгает этой дрянью весь правый фланг потенциальной засады. Там зеленка редкая, мест для надежного укрытия немного, Несложно понять, где они займут позиции. С левым флангом все плохо там растительность густая. Паутины мало, студня еще меньше. Располагайся, где хочешь. Поэтому второй цепь я так поставил. Боец сделал несколько отметок. Не ахти, конечно, но с толку их собьет. Это поможет нам выйти из желтой и сориентироваться в ситуации. Там я буду вот тут, в желтой зоне, и вот здесь, в зеленой. В желтой только две гранатометные позиции. Больше ставить нет смысла. И эти-то может аномалиями накрыть. На организацию обороны и системы огня «Медведь» потратил почти пять часов, начав с восьми утра. Они с капканом буквально обнюхали каждый метр прилегающего к торговой тропе пространства, удобного с точки зрения противника для засады. За это время остальные успели доставить на поляну традиционную тонну воды и замаскировать бочки под окружающую растительность. Помимо основной обороны, майор с гранатометчиком учли возможности фланговых обходов и даже выхода противника в тыл. Но медведь все равно был недоволен. Что-то тревожило его. Что-то было не так. И дело даже не в сегодняшней обороне. Такое чувство, что упущено нечто важное. Но что? А может дело как раз в обороне? Они выставляют все силы на защиту торговой поляны, а на базе в этот момент остаются только двое ученых. Это тоже напрягает. И еще как. Спецотряд занял позиции за два часа до начала торгов, И Медведь молча разглядывал пустую торговую тропу через пулеметный прицел. Капканы шорох засели в зеленой зоне у самой границы, и об активности на тропе и вокруг нее станет известно задолго до появления посетителей в желтой. Чего же он не учел? Или это всего лишь нервы? Три часа прошли впустую. И это уже само по себе не являлось ничем хорошим, и если покупателей нет. Значит, слухи о прошлом нападении распространились среди всех постоянных клиентов, и люди выжидают, пытаясь оценить безопасность торговой тропы. «Медведь Капкану тихо заговорил эфир в головных телефонах шлем сферы. «По тропе в сторону желтой движется до полуроты боевиков. Идут не скрываясь. Емкости для воды у них нет. Похоже, городские. Мне возвращаться в зеленую?» «Возвращайся». – откликнулся майор. – Если они зайдут к нам все вместе, то заходите следом и занимайте основные позиции. Но боевики воевать не собирались. Дойдя до границы желтой зоной, они остановились, организовывая что-то вроде круговой обороны, и через барьер прошло только пять человек. Эта пятерка вышла на торговую поляну и осмотрелась с нескрываемым интересом. Не увидев других покупателей, четверо остались стоять с краю, Их лидер отдал одному из спутников свой автомат и направился прямиком к Водяному. Здравствуйте, Костыль. Водяной был неизменно приветлив и официален. Чем могу быть полезен? Здоров, Водяной. Уголовник явно старался быть вежливым и при этом не хотел показаться дружелюбным. Затариваться не буду. Побазарить надо. Затем мы пришли. Я внимательно вас слушаю, согласился торговец. Хозяин меня прислал начал бандит. В прошлый раз у тебя на тропе замес был. Все в курсе. Так вот, я тебе официально заявляю, мы не в теме. Не наша макруха это. Мы беспределом не пачкаемся, мы понятия уважаем и за них любого порвем. Мы не знаем, чья это замута. Да нам и похрен. Это ваша вата, сами ее и катайте. Перед нами у вас косяков много, и мы с вас за это спросим, когда придет время. «Особенно за беспредел с нефтевозом и за близких, которых вы замочили». «У вас неверная информация», – невозмутимо ответил Водяной. «Я не знаю, о каком нефтевозе вы говорите. Впрочем, вы вольны поступать так, как считаете нужным». «Не юли, барыга», – окрысился уголовник, но немедленно взял себя в руки. «Раненые на медведя указали, так что покос на вас упал по делу». «Я вынужден повторить еще раз», – Водяной был спокоен, как камень. Ваши данные не верны. Сейчас базар не о том, Костель сплюнул на красную землю. За беспредел мы с медведя спросим, по-любому. Но торговую тропу мы уважаем. Замес тут был не наш. Мы не при делах. Так медведю передай. Я все сказал. Бандит развернулся и направился к своим подельникам. Он забрал у подельника свое оружие, кивнул проводнику, и уголовники покинули поляну. Спустя 15 минут в желтой вновь появился капкан и доложил, что городские в полном составе уходят в сторону Ухты. В следующий час поляна пустовала, после чего на торговой тропе появился хорошо вооруженный караван. «Двадцать автоматов, не считая носильщиков», – негромко докладывал Байкал, растворившийся где-то в сине желтой растительности шесть пулеметов, два снайпера, на всех суммарно двенадцать мух и восемь подствольников. Камуфляжи ОМОНовские, охрану набрали у наемников, по тропе идут грамотно. Носильщики и десяток караванчиков от остальных отличаются. «Принято», – подтвердил Медведь. «Работаем на Водянова. Конец связи». Спецотряд сосредоточил внимание на Водяном, рассчитывая уровень накала обстановки по его позе и жестам. Но все прошло спокойно. Караван занял торговую поляну, караванчик подошел к водяному один и без оружия. Он оказался водяному знаком и принадлежал к одному из поселений вольных. Караванчик не скрывал, что изрядно потратился на наемников, потому что в красках был наслышан о произошедшем здесь в прошлый раз кровавом беспределе. Но этот торг ему был необходим, потому что он шел за медицинскими препаратами по заказу всего поселения. Два выброса назад их сталкеры в момент разработки нефтяного пятна столкнулись с бандой каких-то отморозков, скорее всего ничьих. Произошел бой. От бандитов удалось отбиться, но потери оказались крайне тяжелыми. Треть людей погибло, из остальных почти все были ранены. Состояние нескольких человек ухудшается, и поселение возлагает на медикаменты из желтой зоны большие надежды. Водяной дал караванчику скидку, а когда тот узнал, что питьевая вода не распродана до сих пор, немедленно забрал всю тону. В целом, сделка получилась выгодной для обеих сторон, но после окончания взаиморасчетов караванчик уходить не спешил. Он немного помялся, чувствуя себя не в своей тарелке, но все же решился задать явно мучивший его вопрос. «Скажите, водяной?» – караванчик постарался скрыть нарастающий страх. «Медведь действительно...» Расстрелял пленную женщину в наказание за то, что ее караван устроил бой на вашей торговой тропе. «Суть вашего вопроса мне непонятна», — и выражение лица Вадинова были непроницаемы. «Не сочтите за труд сформулировать вопрос развернуто, с несколько большими подробностями». «Ну», — караванчик замялся и отвел взгляд, — «все знают, что в прошлый торговый день на вашей тропе кто-то напал на два каравана». Говорят, что один обстреляли в зеленый, а второй в желтой. Караван в зеленой зоне принадлежал наемникам. Они отбились сами. А тот, что был в желтой, устроил с налетчиками перестрелку, но народа в нем было мало и их почти всех убили. Уцелели только две женщины. Говорят, что особ перебил засаду и захватил женщин. Говорят, что одну из них медведь отпустил и даже отправил в безопасное место. А вторую расстрелял качестве назидания для всех, чтобы никому не повадно было стрельбу на вашей тропе устраивать. «Могу я узнать, кто именно так говорит?» – все также бесстрастно уточнил водяной. «Ну…» – караванщик растерянно пожал плечами. «Люди, говорят. Да много кто. У меня в магазине все разговоры только об этом. Покупатели ходят озадаченные. Говорят, что кто-то из наших…» Кажется, Геворкян даже ездил к этой женщине, которую медведь отпустил, и спрашивал ее, как дело было. Только она ничего толком объяснить не может, говорит, что ей мешок на голову надели и вывезли к одному из поселений. Что с подругой ее стало, сама не знает. В таком случае любопытно, на каком основании возникло предположение о расстреле. Ничего не выражающий вид водяного не изменился. Если единственный выживший свидетель не скрывает того, что ничего не знает о судьбе второй женщины. Ну, который раз протянул караванчик, так ведь все знают, что медведь делает с теми, кто на поляну Осопа криво заехал. Сколько бандюков на тот свет отбыло, целые поселения на воздух взлетали, чему удивляться-то? В данном случае слухи ошибочны, абсолютно ровно произнес Водяной. Не расстрел, ни иные карательные меры к женщине не применялись. Ее караван попал в засаду и был вынужден отбиваться, чтобы спасти свои жизни. И вины в этом поступке мы не усматриваем. Я могу вам чем-либо еще помочь? Нет. Все ясно. Я тогда пойду. Спасибо за скидку, заторопился караванчик. До свидания. Он поспешил отойти от водяного и вскоре караван отправился в обратный путь. Спецотряд провел на позициях еще два часа, но более покупателей не появилось.